а от всего Агнца уже брали приходские священники по мере нужды. В новгородских летописях встречаем особую подробную повесть о том, как Иоанн Васильевич, самодержец всея Руси, казнил Великий Новгород, ежа и разгрома минуется. Этой скорбной повестью почти заканчивается новгородское летописание. Далее оно продолжалось в виде некоторых записей и отдельных сказаний. Вместе с материальным благосостоянием Великого Новгорода погром, очевидно, нанес тяжелый удар и развитию книжной словесности, развитию довольно заметному в эпоху, предшествующую погрому. В том же роде является и Псковское летописание после присоединения к Москве. И здесь описываются почти те же бедствия. Например, в 1521 году был в Пскове сильный мор. Особенно умирали переселенные сюда москвичи, как люди, непривычные к местным условиям. Наместник московский, князь Михаил Кислой, духовенство и граждане поставили обыденку во имя святого Варлаама Хутынского. Но мор не перестал. Услышав об этом бедствии, государь Василий Иванович велел митрополиту осветить воду в Успенском соборе у мощей Петра и Алексея. Послать эту воду в Обсков где священники крапили ею дворы и людей. В Новгороде на ту пору не было владыки. В то же время по приказу государеву срубили вторую обыденку и осветили ее в честь покрова Богородицы 2 февраля. Моровое поветрие, уже и прежде начавшее ослабевать, после того прекратилось. В псковских летописях, впрочем, встречается более критическое отношение к московскому управлению чем в новгородских, а также в большей степени является элемент гражданский или экономический. Здесь не было своего владыки, а потому светские власти, то есть московские наместники и дьяки, не имели себе такого противовеса, как в Новгороде. В ближайшую за присоединением эпоху важную роль играл здесь известный дьяк Мисюр Мунехин, восстановитель Псково-Печорской обители, крупный представитель и проводник московского влияния и московских порядков. Этот дьяк, соизволение московского государя, вмешивался в самые церковные отношения и ограничивал влияние в Пскове новгородского владыки Макария, потом митрополита. Относительно сего владыки любопытно следующее известие псковской летописи. Около 1524 года Макарий задумал построить мельницу на реке Волхове в Новгороде, пониже Великого моста. За это дело взялся какой-то Псковитин Невежа, подручный с Нитогорского монастырского мельника. И начал он делать запруду, а монастыри новгородские и весь Великий Новгород концами стали возить на судах камень и валить его в запруду. Возвели ее уже выше воды. Некоторые с удивлением говорили... Волхов наш с молоду не молол, неужели под старость учнет молоть? Но пришла весенняя вода и разнесла всю работу. Вот еще любопытное известие псковской летописи, относящееся к тому же владыке Макарию. В 1540 году какие-то старцы, переходцы с иные земли, принесли образа святого Никола и Святой Пятницы, резные в Киотах, нарезе в храмцах. Подобные иконы прежде в Пскове не бывали, и многие невежливые люди поставили то заболванное поклонение, то есть от чего произошла молва и смятение. По просьбе священников и простого народа наместники и диаки псковские взяли старцев под стражу и послали иконы в Новгород к архиепископу Макарию. Но владыка воздал иконам большую честь, в белом соборне сам проводил их до судна и велел псковичам у тех старцев иконы выменить, а встретить их всем собором. Вообще псковские летописцы более других отличаются хозяйственным направлением. Они нередко сообщают известия о ценах на разного рода хлеб, об урожаях и других подобных случаях. Так, под 1565 годом читаем, что в Пскове и по властям У крестьян в огородах черви поели капусту, не оставили в покое и репу. Та же летопись дает еще частное известие о постройке укреплений, о сборе ратников и продовольствия для них, о военных походах и неприятельских нападениях,